Наконец нас высадили и привели в другой лагерь, гораздо больше Маузбергского. Он, как выяснилось, назывался Гослаг 344, находился в Ламсдорфе, неподалеку от Бреслау. По-моему, 344 был хуже всех Гослагов. Там томилось около 11 тысяч военнопленных, пайки были мизерные. И без посылок Красного Креста заключённый быстро умерли бы с голоду. Поскольку я был лишь капралом, меня ежедневно возили вместе с другими пленными работать на завод синтетического горючего за 12 миль от лагеря. Зима в тот год выдалась морозная. Однажды под самое Рождество наш грузовик сломался. Двое пленных вызвались починить его, охранники взяли их на прицел а кое кому из нас позволили выпрыгнуть из кузова и стать у заднего борта. Вдруг молодой южноафриканский солдат рядом со мной взглянул на сосновый бор, всего в 30 метрах от нас, потом посмотрел на меня и попросительно поднял бровь. Не знаю, что на меня нашло, но через мгновение мы уже ковыляли по глубокому снегу, а наши товарищи, пихали охранников, мешали им прицелиться в нас. Мы добрались до кромки леса живыми и поспешили в чащу. Может, сходим пообедаем, предложил Вильюн. В нашу столовую. А не взять попить кофе с сэндвичем прямо здесь? спросил Престон. Ну, конечно, можно. Я позвоню, все принесут. Престон продолжил знакомство с повестью Яна Марейса. Вскоре оказалось, мы попали из огня до в полымя. С той лишь разницей, что нам было не жарко, а очень холодно. По ночам мороз достигал 30 градусов. Мы обматывали ноги бумагой, но ни это, ни шинели не спасали от холода. Через два дня мы настолько ослабли, что подумывали сдаться немцам. На вторую ночь, мы спали в бревенчатом хлеву, нас грубо разбудили. Мы думали это немцы, однако владея африканц Я различал отдельные немецкие слова, потому понял, пришельцы говорили на другом языке. Они оказались поляками. Нас разбудили польские партизаны, и два дня расстреляли как немецких дезертиров, но я заорал, что мы англичане, и один это, кажется, понял. Хотя большинство жителей Бреслау и Ламсдорфа были немцами, тамошние крестьяне имели польское происхождение. И с приближением Красной армии, кое-кто из них ушел в леса травить отступавших фашистов. Партизаны были двух видов: коммунисты и католики. Нам повезло, на нас напоролись католические бойцы сопротивления. Они укрывали нас всю жестокую зиму, пока на востоке грохотали русские танки, наступление союзников набирало силу. Однако в январе мой товарищ заболел воспалением легких. я пытался выходить его Но без антибиотиков не сумел. Он умер, и мы похоронили его в лесу. Престону грюмо жевал сэндвич, запивал его кофе. Оставалось прочесть всего несколько страниц. В марте 1945 года Красная армия оказалась совсем рядом. В лесах грохотали направлявшиеся на запад русские танки. Поляки решили партизанить дальше, но мне стало не в невымоготу. Тогда мне показали куда идти, и однажды утром я вышел из леса с поднятыми руками и сдался русским солдатам. Поначалу они приняли меня за немца и чуть не расстреляли. Но поляки научили меня кричать "английский", что я и сделал. Тогда солдаты опустили ружья и подозвали офицера. Он по-английски не говорил, но осмотрел мой личный знак, сказал что-то солдатам, и они сразу заулыбались. Однако мои надежды на скорую репатриации не сбылись. Меня передали в руки НКВД. И пять месяцев я скитался по сырым и холодным одиночкам. Обращались со мной ужасно, допрашивали, побоями принуждали сознаться в шпионаже, я отказывался, и меня сажали обратно в камеру. К середине весны война в Европе заканчивалась, но я этого не знал. Мое здоровье было сильно подорвано. И мне положили на койку соломенный тюфяк, а кормить стали лучше, хотя по южноафриканским понятиям все равно отвратительно. Потом мою судьбу решил, наверное, кто-то из высшего начальства. В августе 1945 года меня, полуживого, привезли в Потсдам и передали представителям британской армии. те отнеслись ко мне с низкосанной добротой. Продержали несколько месяцев в госпитале около Бифельда и отправили в Англию.